Вот так мы ходили и молчали, пока за одним из поворотов неожиданно не открылось перспектива огромного пространства с многоярусным фонтаном в центре. Возле фонтана стояла пестро одетая группа людей, точнее две группы: киитрац в свободно развивающихся хатте желтого и оранжевого цветов и истанди, а истандицы в белоснежных балахонах. Мы стояли достаточно далеко от них, и я не мог слышать, о чем они говорили. Но было хорошо видно, что почти все из Танди – женщины, кроме двоих, старика и совсем подростка, непонятно, мальчишки или девчонки. «Да неважно». Зато хорошо было видно другое. Одна из женщин, стоявшая ко мне спиной, сделала неловкое движение плечами, и я увидел между ее лопатками некий удлиненный предмет, блеснувший в складках платья. Предмет был небольшим, примерно в ладонь. Я колебался доли секунды, а потом как можно более будничным тоном спросил полковника. «Интересно, а для чего нужно прятать под одеждой какие-то вещи?» Тут помолчал немного, а потом произнес, внимательно ощупая взглядом делегацию Истандии. «Я думаю, ты ошибаешься. Истандийцы не могли пронести оружие, не говоря о сканерах на входе. Да зачем им это? Мы единственная страна, с которой Истанди в более или менее приличных отношениях». «Слушай», — я повернулся к полковнику, — Мне неизвестно для чего человек идет на прием пряча на спине на специальных ремнях длинную тонкую трубку но я тебя уверяю это наверняка не зубочистка хотя я и не знаю что именно посмотри третья справа с высокой прической полковник некоторое время приглядывался потом вдруг почему-то вспотел и подняв руку к рту что-то коротко произнес коммуникатор. Вроде ничего не произошло, но один из стоявших рядом с императором переместился сначала немного в сторону, а потом так, что закрыл его почти полностью. Подобные движения совершили и остальные. Одобрительно глядя на это, я отметил две вещи. Охрана императора была многочисленной и высокопрофессиональной. Забавно, что в ответ истандийцы отреагировали адекватно и тоже вполне профессионально. На моих глазах и тандийский посол с малышом неразличимого пола и император Дарха оказались в плотно захлопнувшихся коробочках из охранников. Сопровождающий меня офицер немного наклонился вперед, словно прислушиваясь, а затем обернулся ко мне. «Император просит тебя подойти», — сказал он удивленно. «Ну не гулялось мне спокойно». Поплотнее закутавшись в полой хате, я, придав себе, как мне хотелось думать, более или менее пристойный вид, я решительно похромал к императору и послу, надеясь своим присутствием разрядить обстановку. Обе группы напряженно ждали, пока я подойду. Нарушая все нормы дипломатического протокола, я произнес громко и насколько мог, внятно, с трудом ворочая языком. «Император!» «Можно мне задать вопрос послу?» «Обращайся к принцу Ахат, незнакомец». Это подолгула старик. старика. стало быть, подросток, стоящий рядом с ним, наследный принц из Танди. Только мне-то глубоко плевать, принц он там или не принц. Для меня он просто большеглазый мальчишка с любопытством, выглядывающий из-за спин своих телохранительниц». "Принц", начал я. "Разреши мне обратиться к одному из твоих людей". И ради этого я не дал старику договорить. "Ты", я указал на девушку под балахоном, который увидел странный предмет. "Подойди сюда, девушка". На негнущихся ногах приблизилась ко мне. "Повернись спиной", скомандовал я. Нет, конечно, я не ожидал, что девушка покорно предоставит мне возможность обыскать ее, но она молча подошла, присела и вдруг резко винтом подскочила вверх в прыжке, выхватив из-за плеча ту спрятанную штуку и одновременно разворачиваясь лицом к императору. Дожидаться ее приземления было опасно. Я ударил вверх ребром стопы, буквально воткнув ее в тело в девушки, взвился в воздух, развернулся, схватил девушку за волосы и швырнул тонкой шеей на коленный сгиб, и резко крутанул голову в бок. И вот уже ее тело, смятое словно тряпичная кукла, ткнулось в зелень газона, слегка скрипнув при ударе сломанными костями. На долю секунды я замер над телом в позиции, ждущий журавль, и только убедившись, что она мертва, позволил себе расслабиться. Немая сцена. Император подошел к трупу, присел на корточки и перевернул его на спину. Мокрыми от крови руками он пытался выдернуть из ее кулака длинный серебристый цилиндр. Небрезгливый, с каким-то неясным удовлетворением отметил я про себя». Самым удивительным было то, что все присутствующие и истандийцы, и Кейт Рац, судя по их хмурым, но понимающим взглядам, прекрасно знали, что именно за предмет попал в руки несостоявшейся террористки. И старик, сопровождавший принца, тоже знал. Он смотрел на безобидную с виду палочку с мрачным спокойствием, очевидно, прекрасно понимая, что именно могла сотворить такая штучка. Зато я, изучивший досконально все оружие этого мира и способный назвать по памяти все характеристики любого ручного и не очень вооружения, понятия не имел, что за подарок она там припасла. Интересно. Не став дожидаться развития скандала, под шумок и уже в одиночестве я побрел обратно к себе в палатку. По дороге, вспоминая террористку и ее прыжок, я не мог не отметить любопытной техники, продемонстрированной покойной. И тут же с запозданием подумал, что никогда ничего и нигде не читал о боевых единоборствах мира «Алонис». А вдруг у них нет ничего подобного? Если так, то я здорово засветился». Спустившись на уровень дворцового госпиталя, я первым делом засел за терминал сети. То, что было мной обнаружено в разделах спортивных единоборств, иначе как убожеством не назовешь. Некоторые спортивные дисциплины типа силовой борьбы или боя на ножах скорее подчеркивали несостоятельность Алонис в этом плане. «Черт! Я ведь и обязан был предположить подобную вещь, учитывая аграрно-рудничный аспект их развития». А потом я долго сидел на кровати, задумчиво массировал ноги и размышлял о превратностях судьбы, которые для краткости назвал просто «жопой». В перспективе меня ждал, не знаю, насколько долгий, но уж точно неприятный разговор с императором Шадархом и, наверняка, беседа с деятелями из местной разведки. Интересно, а пытки они все еще применяют? Заняты этими приятными мыслями, незаметно для себя я уснул. Разбудил меня вежливый стук в дверь.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 Тихо вжикнули сервомоторы, часть пола раздвинулась, и из-под него напротив стола беззвучно выскочил стульчик, на который мне и было указано костлявой императорской дланью. Иглы, яд и костры инквизиции — все это промелькнуло перед моим внутренним взором, когда я мягко, словно осенний лист, опускался на такое невзрачное с виду сиденье. — Твое имя? — шагран император.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 Отобранные мною гады потихоньку сползались в учебный лагерь, ядром которого стала 472-я дасса воздушной пехоты, подразделение того бывшего шагранга. Я не боялся задушевных разговоров, типа «А помнишь...»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 Потомки Кохар, тех, кого ссылали в степную зону, чтобы они сдерживали миграционные прорывы единственного на материке хищника Ияси.